«Дорогая, у тебя промокли ноги?» Прежде чем я успела сообразить, что происходит, он подхватил меня на руки и перенес на сухой песок. Он присел рядом со мной на корточки и начал снимать с меня мокрые туфли. «Мы с тобой запутались, Милли», — сказал он. «У тебя все было в полном порядке, когда мы встретились. Если теперь ты запутался, то в этом, получается, виновата я». Он погладил меня по голове. Так оно и есть, наверное. Вы сводите меня с ума, Милли Камерон. Прижавшись к нему, я отдыхала. Может, это не такая уж плохая идея — выйти за него замуж. Хотя мне придется крепко подумать, прежде чем решиться завести детей. С ним так хорошо, так спокойно и легко, но ведь трудно сыскать мужа, милее Гэри, с которым я умирала от тоски». Да и отец, вероятно, был нежным, как весенний дождь, когда ухаживал за мамой. Джеймс явно обиделся, когда на следующий день я потребовала, чтобы он ушел сразу же после Лэнча. «Я думал, что мы проведем воскресенье вместе», — с несчастным видом произнес он. Но я настояла на своем. «Я убираю квартиру своей тетушки. Я говорила тебе об этом, помнишь? И сегодня у меня единственный свободный день». «А почему я не могу поехать с тобой?» — умоляюще спросил он. «Я мог бы помочь. Я могу выносить вещи и укладывать их в машину. Кроме того, женщине небезопасно находиться одной в таком месте, ведь площадь Уильяма находится в квартале красных фонарей, если не ошибаюсь». «Не говори глупостей», — решительно отрезала я. Я с нетерпением ждала момента, когда я снова окажусь в квартире Фло, и мне вовсе не нужна была компания». В пятницу вечером позвонила мать и предложила приехать и помочь, когда освободиться. Она работала в газетном киоске с утра и до обеда. Ведь я могу приехать в город на автобусе, и ты встретишь меня на остановке и дашь мне ключ. А уходя, я оставлю его у той женщины сверху. Если я успею вернуться домой до прихода твоего отца, он никогда не узнает, что я была там. — Все в порядке, мам. — уверила я ее. — Я и сама справлюсь. У меня было такое чувство, что квартира принадлежит мне. Ты уверена, дорогая? В прошлое воскресенье у меня сложилось впечатление, что ты хотела, чтобы тебя оставили в покое. — Не знаю, откуда ты это взяла, — невинно ответила я. — Я ничего не имею против. После ухода Джеймса я надела джинсы и трикотажную рубашку и уже причесывалась, когда зазвонил телефон. Я не стала поднимать трубку, а через несколько секунд раздался щелчок, включился автоответчик. Звонила мать. Я опустилась на свой не совсем белый диван и стала слушать высокий хныкающий голос. «Мелисент — это мама. Твоего папочки и Деклана нет дома, ты меня слышишь, дорогая?» «Я звоню, чтобы сказать тебе, что вчера я получила письмо от благотворительного фонда, которому принадлежит дом Алисон. Они могут держать ее там только до тех пор, пока ей не исполнится восемнадцать. В следующем апреле ее переведут в приют для взрослых в Оксфорде. Это очень далеко, дорогая. Я не осмелилась показать письмо твоему папочке. Ты знаешь, как он относится к Алисон, и я нигде не могу найти Атлас. Мать все говорила и говорила, как будто нашла в лице автоответчика благодарного слушателя». Вслушиваясь в ее голос и слова, я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Мать до самозабвения любила свою младшую дочь. Те небольшие суммы денег, которые ей удавалось сэкономить на домашних расходах, она тратила на маленькие подарки для Алисон и не прекращала убиваться по своей потерянной дочери.